Глава четвертая. Напарники. Картавый. Бар. «А, привет, кротяра! Рад видеть!» — оскалился долговец за мешками с песком, наложенными в узком проходе на территорию так называемого бара. «Чё за фрукт с тобой?» «Картавый». «Картавый? Скажи, рыба, картавый». «Шам ты, гыба». «Ого, в натуре картавый. Лучше погремухи и не придумать. Проходите». Шершень мессендж кинул, что вы идёте. А что-то док парни приставал, да хотел лично убедиться, что можно говорить, используя только половину алфавита. Боец радостно заржал. Шутку поняли и остальные долговцы, и гготнули в знак понимания. Не обращай внимания, пошли. Крот первым протиснулся в узкий проход. Сейчас зайдём в бар, мне там должны были сообщение оставить. Кгот Так мы и так уже в баге. Да нет, мы зайдём в сталкерский бар, в котором можно выпить и закусить, ну и работу найти. Барман, заметь, Барман с большой буквы, является чем-то типа посредника. Вот, к примеру, надо на лучникам 10 артов душа. Они к бармену обращаются. Ну а он уже сталкерам предлагает. В общем, информационный блок зоны находится в этом баре. Уяснил? Более шэм. Вот и лады. Нам сюда. Крот свернул в проход в каком-то гараже и поплутав вывел меня к подземному бомбоубежищу, над входом которого красовалась выцветшая от кислотных дождей и посечённая в нескольких местах очередями, гордая надпись Бар Сторинген. Привет, бармен. Здорово, крот. Рад, что заглянул к старику. Бармен, розовощёкий двухметровый здоровяк, был меньше всего похож на старика. «Ты по делу? Или поболтать? И то, и другое. Меня здесь никто не спрашивал?» «Не, никто. Есть будете?» «Есть? Есть будем. И пить будем». Бармен гаркнул заказ в заднюю комнату и снова повернулся к нам. «Ну, чего интересного в зоне происходит? А то я только от сталкеров знаю, что за соседним забором произошло. Сам понимаешь, производство оставить не могу. В раз разворуют». Да ладно прибедняться. У кого, как не у тебя, вся самая свежая информация о зоне? Кому нужна инфа, все идут к тебе. Барман польщённый комплиментом, довольно надул щёки. Ладно, крот, вечно ты меня в краску вгоняешь. Слух у меня хороший, а у сталкеров голоса громкие. Вот и слышу то одно, то другое. Кстати, насчёт сталкеров. Вот картавому работу надо подыскать. Надо подыщем. Барман сомнением оглядел меня. Идите, ешьте, всё готово. А я пока по вспоминаю, кто что заказывал. Мы забрали заказы, заняв свободный столик, расположились за ним. Ну, Крот ловко свернул крышку с бутылки и налил по сто в стаканы. Желаю, чтобы все, произнеся этот гениальный тост, он цокнул своим стаканом о мой, опрокинул водку в рот и захрустел жареной картошкой. Мы уже доедали, когда в помещение зашёл какой-то сталк и перекинувшись парой слов с барменом, направился к нашему столику. "Здорово, Крот. Привет, Бобсон. Как оно? Ничего. Всё путём. Чуть будешь?" "Ну, если только чуть." Крот разлил оставшуюся в бутылке водку на три стакана и пододвинул два к нам. "Крот, Бобсон, скривясь от выпитого, цапанул с тарелки половинку огурца. И подышав рассольным запахом, положил его на место. Я в последнюю хотку недалеко от деревни Кровососов на милитере труп портнова нашёл. Вилка с наколотым огурчиком замерла на полпути. На милитере? охрипшим голосом переспросил Крот. Да, Кровосос. Нет. Пуля в затылок. Потом слепыши поживали. Когда это было? Я вчера вечером вернулся. Труп нашёл в обед, свежий, максимум утренний. Суки! Крот грохнул стаканом о столешницу. Дебелый гранёный стакан разлетелся осколками. Барман, услышав шум, вскинул голову, но оценив ситуацию, опять уткнулся в какую-то бумажку. Сталкер, не замечая порезов, сжал руку, и на стол начала капать кровь. Эй, кротище, аккуратнее. Бобсон силой разжал пальцы Декгера и освободил остатки стакана. Пуля одна была, походу одна. Рюкзак выпотрошили, КПК вот разбили. Сталкер положил на ладольник с разбитым экраном на стол. Найду, слепышам живьём скормлю. На раскрасневшемся лице Крата заходили желваки. Бобсон, повернувшись к стойке и поймав в взгляд бармена, сделал знак рукой. Барман кивнул и что-то сказал помощнику. Тот притарабанил на стол бутылку водки и салат. Сталкер откупорив бутылку, налил водку в стаканы. К такому делу надо подходить с мозгами. Кому он дорогу мог перейти? Бобсон цокнул стаканом о стакан крата и, хукнув, опрокинул содержимое в горло. Ну, у свободных с ним тёрки были. Он месяца 2 назад перца и сизова валял нол. Вот и надо пробить. Что и как? Пробить, скривился Крот. Я сам с ними не в ладах. У нас идеологические разногласия. Ясно, Бобсон помолчал, подумал, налил ещё по сто и толкнул стакан к нам. Ладно, есть у меня тяги у свободных, пораспрашиваю. А ты, Крот, к ПКК Валерия отнеси, может что толковое выудит. Также знаешь, он в этих компах, как ты в своих подземельях, научится может любую программу по байтам раскидать. Всё, а пойду. Вечером скажу результат. Бобсон встал, расплатился с барманом и вышел. Пошли. Крот тоже поднялся. К Валере заскочим. Может действительно чего из ПДА выковыряет. А чего это вы его по имени зовёте? Вроде нельзя, нельзя, картавый, нельзя. Ему всё нельзя. Все, кто здесь через сеть регистрируется, в его базе высвечиваются. Может и КПК в сети заблокировать через IP-адрес. И прогу путную подкинуть. Он по модификациям здесь первый мастер. Поговаривают, что интернет ему первому сюда провели. Все к нему идут, у кого проблемы с девайсом. Но вот мы и пришли. Крот подошел к одноэтажной пристройке возле одного из ангаров. На ржавой двери... Когда-то покрашенный в синий цвет, кисточкой было выведено ВВВ 32768 модификацией апгрейды и ремонт КПК. Вот ещё одна причина, почему его зовут кодовым именем Валера. Ник у него был на сложный с цифрами, а так ВВВ Валера. И приличия соблюдены, и зоны не против. А настоящего имени его никто не знает. Но ты погодь здесь Я быстро. Сталкер открыл дверь. Навстречу ему рванули звуки тяжёлой музыки. Крот скривился и шагнул в помещение. Я уселся за бетонный парапет и закурил. Вернулся крот действительно быстро. Я и докурить не успел. Ну, сказал через часик подойти, заорал сталкер. Я испуганно отпрянул. Кгод, ты что, Агёш? А? Диггер потряс головой, поколупался мизинцем в ухе. Но у него и музыка орет. Прикинь, он громкоговоритель вместо динамика использует. А как вы ж ним тогда газговагивали? Вот так и говорили. Я ему два раза в ухо орал, что мне от него надо. Потом плюнул и показал на ладонник портного. Он показал один палец и махнул рукой на дверь. Мол, выметайся. Ну и в том и тепек делать будем. Сейчас ходим к сейфу, я свой ствол заберу. Потом проверим, какой из абаканов более живой. Оставишь его себе, а второе обменяем на прицел и амуницию. А вто это за шеев? Не что, а кто? Увидишь. Идём. Крот зашагал вдоль ангаров. Пройдя парочку, он свернул в боковую дверцу. Я зашёл за ним. Не знаю, кому пришла в голову идея устроить в зоне камерохранение, но именно в неё мы и попали. В большом ангаре рядами шли сваренные из листовой стали ящики с номерами. Привет, Сейф, поздоровался Дигер с немолодым сталкером, сидящим за письменным столом у входа. А, крут, привет. По делу или потрндеть? И то, и другое. Дай мне первый и третий. Сейф, я так понял, это было и погоняло, и профессия, как у бармена. Потарабанив по клавишам ноутбука, открыл ящик стола и, погремев там, выудил два ключа с металлическими пластинками. на которых были выбиты пятизначные числа. Крот 1 и Крот 3, сказал он, положив ключи на стол. Двойка не нужна. Нет, пока не надо. Что ты ещё? Да, вот, глянь стволы. Крот снял с плеча автомат и жестом показал мне сделать то же самое. Глянь, какой из них более живой. Второй забери себе в обмен на ПСУ-1 и какую-нибудь амуницию. Идёт? Клады. Сейф повернулся к дверному проёму за спиной и позвал. "Таптун, что, босс?" Вынырнувший из-за косяка сталкер, неуклюже подволакивающей ногой, вопросительно уставился на Сейфа. "Проверь стволы, скажешь, какой из них лучше". "Ага". Таптун схряп автоматы и исчез так же быстро, как и появился. "Подожди, пока принесут. Я быстро". Крот нырнул в один из коридоров между стеллажами. Из прохода, куда Топтун унес Абаканы, раздались короткие отрывистые выстрелы из автомата. Минут через десять появился косолапящий сталкер и положил один автомат на стол. Здесь прицел немного вправо сбит, а на втором боек с Лизом. Осечки давать будет. Ясно. Подрегулируй прицел. Установи ПСО и... Подствольник и глушитель ставить? Сейф вопросительно глянул на меня. Я кивнул. и подствольник с глушителем. Топтунки внул и косолапе нырнул в соседнюю комнату. «Ну, как дела?» Вынырнувший из-за ящиков крот, был одет в немного потрепанный костюм сева, и за плеча торчал приклад вуала, а в руках он держал потертый и покрытый кислотными пятнами рюкзак. «Ща, крот, погодь!» Сейф принял у Диггера ключи и прислушался к одиночным выстрелам в соседней комнате. Таптон прицел регулирует. Кстати, за подствольник и глушитель придётся доплатить. Подствольник и глушитель? Удивился Крот. Ну да, вот напарник твой пожелал. Крот зыркнул в мою сторону. Глушителя оставь, подствольник не нужен. Таптон! крикнул Сейф. Да? Механик выглянул в проём. Без подствольника. Ясно. 5 сек. В течение 5 минут мы прослушали музыкальный опус ещё половина рожка патронов. Причём, если сначала выстрелы были громкими и отрывистыми, то в конце они стали глухими и шелестящими. Всё, появившийся таптун положил абакан на стол. Новенький, матово отсвечивающий прицел и глушитель контрастировали с поцарапанным и потёртым автоматом. Две сотни за чистку и отладку, прогудел механик. Две так две. Крот вытащил из кармана пачку и отслюнявил четыре бумажки по 50. Сейф принял деньги и передал стоящему за спиной таптуну. Вот, держи, диггер протянул мне рюкзак. Это мой, старенький, но надёжный. Я накинул лямки рюкзака на плечи и взял автомат в руки. Не-не, автомат за спину, а то первый патруль тебя подстрелит, если автомат в руках будет. Пришлось закинуть Абакан за плечо. «Хорошо. Ладно, сейф. До встречи». Крот махнул кладовщику и направился к выходу. Я потопал за ним. От ВВВ Крот вышел с Мурной и минут пять сидел молча на парапете и жадно курил. Сигарета в его руке мелко подрагивала. «Ну, кто там?» — не выдержал я. «Толком ничего, только не дошедшая до адреса ТСМС». Так может, шадрешатам надо погогодить. Адресат я. Он о помощи просил. Ногу подвернул и на электроподстанции в деревне Кровососов от преследователей прятался. Просил, чтобы анестетика приволок побольше. Крот размочалил бычок о бетон. Кортавой, ты как насчёт прогуляться на армейские склады? Амуниции, и патроны мои. Одному там делать нечего. живности слишком много, глаз до да глаз за ними. Пойду, конечно. Вот и хорошо. Айда за мной. В течение следующего часа мы ходили по ангарам, заходили в большие и маленькие комнатушки, и Крот покупал то одно, то другое. Я поразился, как много мелочей нужно брать с собой в рейд. Старенький с поцарапанным корпусом ПДА был надет мне на руку, такой же увенчал левое запястье Диггера. Дыхательная маска и запасные фильтры к ней, фляга и таблетки для обеззараживания воды, антираты, сухпаёк, нож и патроны к калашу и ПМ, который крот выудил из кармана и протянул мне, кобура для пистолета, контейнеры для артефактов с незащищённой, но крепкой оболочкой, цепляющиеся на пояс, и экранированные для транспортировки артов. Усиленные перчатки с пропиткой, предохраняющей от агрессивных сред, но у указательного пальца правой перчатки защиты почти не было. Он был даже визуально тоньше остальных, чтобы на курок удобно было лежать, сказал Крот. Медицинский набор с кучей таблеток и бинтами, ещё какие-то мелочи: моток верёвки, налобные фонарики, зажигалки, спальные мешки и алюминиевые кружки и так далее. После всего этого мы вернулись к ВВВ и Диггер отдал мой КПК на перепрошивку и обновление программ. А сами мы опять зашли в Сто Ринген на предмет перекусить. Сидящий за вторым от входа столика Комбопсон, увидев нас, махнул рукой. Сделав заказ, мы подсели к сталкеру. Крот, поузнавал я у свободных, сказал Бобсон, запивая вермишель по-флотски стаканом томатного сока. Ну и Напрягся Дigger. Расклад такой. С радара опять волна мутантов была. Четверых свободных загрызли, а Максу, который вчера командовал заградотрядом, бедро прокусили. Пикет свободных на хуторе за деревней вырезали греховцы. Готовится карательная операция. На хуторе возле прохода на бар засели какие-то отморозки. Устроили пальбу у пикетом, патрулирующим переход. Один из вольных убит. По-другого, прострелена лёгкая. От морозков уничтожили подствольными гранатами. В лагерь сталкеров в низине напротив базы пробралась химера. Четыре трупа. Свободные выдвинулись было на помощь, но, углядев в бинокле, что помогать уже никому, ретировались обратно. На отряд, собирающий арты на болото, напали кабаны, потрепали всех четверых, но обошлось без жертв. Со стороны сталкеров, естественно, повар слёг с температурой, поэтому все вольнаяги сидят на сухпайке. Вот, пожалуй, и всё. О партном никакой информации. Понятно. А может, твой источник не в курсе? Обижаешь. Если бы вольные завалили партнова, слух об отмщении нехорошему сталку быстро разошёлся бы. Так что, скорее всего, это не они. Вот тех отморозков, которые на хуторе с пикетом свободных подцапались, спросить. Но с мёртвых взятки гладкие, сам понимаешь. Да, спасибо, Бобсон. Хабар с меня. Сочтёмся. Нам принесли заказ, и мы приступили к обеду. В принципе, если всё путём, с 10:00 до 3:00 до вечера обернёмся. Крот вывел меня за северный блокпост бара и махнул рукой в проход между цехами. А если что-то не так пойдёт, там есть где переночевать. Он снял с плеча вал, щёлкнул предохранителем и передёрнул затвор, досылая патрон. Автомат с предохранителя снимай. В любой момент мутант какой-нибудь появиться может. И палец у курка держи. Всё, двинули. Крот не ошибся во времени. На то место, где Бобсон нашёл труп портного, мы вышли через 2 1/2 часа. Успев по дороге постреляться с двумя стаями слепышей. Нет, из огнестрельного оружия стреляли естественно мы, а мутанты пускали в ход клыки и копья. Но пожевать мне рукав и разодрать штанину, они успели. Крот ловко несколькими стежками прихватил края разрывов ниткой, а потом вытащил из рюкзака рулончик тонкой прорезиненной ткани и вырезал два куска нужной формы. Содрав защитную плёнку с одной стороны ткани, он налепил походные латки на штанину и рукав. Быстродействующий клей намертво вцепился в материю костюма, и содрать теперь его было нереально. Ну что ж то, а камеры на велосипеде я в детстве часто прокалывал и латки ставить умею, похвалил он свою работу и снова забросил рюкзак за спину. Магазин сменить на новый не забудь, а то у тебя там патронов в 5 осталось, если не ошибаюсь. Труп, который мы искали, лежал под кустом, сильно поеденный собаками, двоих падальщиков, самозабвенно грызущих мертвеца. Крот срезал короткой очередью из автомата. Меня чуть не вывернуло от вида трупа. Я еле сдержался. Дополнительным доводом усмирения желудка была фильтрующая маска которую пришлось бы снимать с лица. А датчик радиации на КПК тревожно трещал. Да мало ли еще какие отравляющие вещества находились в воздухе. К рот присел у останков трупа. Даже не останков, а обглоданного скелета с кровавыми лоскутами мышц на суставах. Опознать личность по обглоданному черепу и разгрызенной грудной клетке с выволоченными кишками было проблематично. Диггер достал нож и перерезал шнурки на берцах мертвеца, которые хоть и пожевали, но в клочье ещё не порвали. Ботинки сниматься не хотели, пришлось вспарывать швы. По сторонам смотри, буркнул Крот, видя, как заворожённо я слежу за его действиями. А то подкрадётся кто-нибудь, и здесь три трупа будет, а не один. Я завертёл головой по сторонам. Диггер разул мертвого и, стянув с него носки, изучил суставы и стопы. «Это не портной», — сказал он, вставая. «У трупа нет вывиха стопы, и пальцы целые. У портного большой палец на левой ноге псевдопсом прокушен был, и ноготь из-за этого кривой рос. Я его бинтовал тогда, поэтому знаю хорошо, но Бобсон именно это место указал». И под апортного возле этого трупа он подобрал. Значит, кто-то хотел, чтобы мы думали, что это портной здесь умер. Странно. Идём.